38. Знаешь, Сильвана очень цельная. Она меня поддержала в идее переезда. Она считает, что у каждого человека должна быть чёткая цель. Ты должен написать бизнес-план жизни и строго идти по своей лестнице. Причём тебе должно быть комфортно и удобно. Лестница, ступеньки, перила. Так что ж тут комфортного? К медведям, не зная языка. Марко рассмеялся. Кто же мог подумать, что медведи разговаривают? Понимаешь, я в Италии, наверное, действительно достиг своего потолка. Хороший ресторан, но у нас их много. И зарплаты не такие большие. Человек должен всё время расти. Тут я согласен с Сильваной. Я не во всём с ней согласен. Она жёсткая. У неё нет такой сердечности. Но у многих итальянок так. Сердечные итальянки — итальянские мамы. «А Сильвана не хочет детей?» «Мы никогда об этом не говорили». Юля слушала Марка и удивлялась. Вот вроде бы сидит перед ней красивый молодой мужчина. Он ей нравится. И ей кажется, что они прекрасно понимают друг друга. И как же странно, что он порой совершенно по-другому воспринимает такие понятные вещи. Те, которые не нужно объяснять. То, что само собой разумеется. Ну как можно общаться с человеком на протяжении нескольких лет, спать с ним, жить практически как муж и жена и ни разу не поговорить на тему детей? Как Юля уже поняла, это всё про их личное пространство. Тут его пространство, а тут её. А тут ничьё. Дурдом. «Да, ты знаешь, но что главное? Мне в Москве очень нравится». Вот тут мы с Сильваной разошлись во мнениях. Обсудили, стало быть. Она уже советовала мне заканчивать здесь свою работу. А мне нравится. И для меня очень важно, как ко мне относятся люди. Сколько у меня тут друзей, ты себе не представляешь. Чего же не представляю, — подумала про себя Юля. У нас очень даже любят иностранцев. Это у русских и издревле. Такие люди важны. Я потом их по телевизору вижу. Артисты, художники. В гости меня приглашают. Я сначала думал, что готовить. Приезжал со своими ножами. Все повара всегда ходят со своими ножами. Это как парикмахеры со своими ножницами. Ты знала? Нет. А зачем? В каждом доме всегда есть ножи. В каждом доме всегда есть только тупые ножи. А ещё лучше два тупых ножа. Одним режут всё подряд, другим, если не хочется мыть первый. «Да уж, всё про нас. Ну как же тот повар прав?» Юля расхохоталась. «Так вот, мне ничего не надо было готовить. Это они готовили, кормили меня, очень извинялись, что что-то не так. Я, правда, для них пел, и это было прекрасно. Теперь я уже в гости хожу без ножей, поэтому мне нравится. Я чувствую себя очень высоким человеком. Уважаемым. «Си, э веро. Это так». Они помолчали. Марка, пора было уже уходить. «Ты мало рассказала про свою семью». На взгляд Юли она вообще ни слова не рассказала. «Да, пойдём. Тебе пора. У меня обычная семья. Сестра на 5 лет младше. Кстати, любит покушать, поэтому весит 120 килограммов. О! -о, -о, -о! Родители купили дом, живут сейчас недалеко от Москвы. Ещё есть Лёля, она мне вроде бабушки. «Как это вроде?» «Никто толком мне не рассказывает. Какая-то страшная семейная тайна. Я ей, кстати, рассказывала, что ты должен был прийти на нашу вечеринку. Она очень заинтересовалась и приглашала тебя в гости. Тебе интересно сходить в гости к пожилой, красивой и загадочной даме?» «Это очень интересно. Я люблю пожилых дам и загадки. И она знает про Ивана Третьего и его римскую жену Софью. О, тем более!» «Передай, пожалуйста, Лёле, мое искреннее восхищение!» На том они и расстались. На прощание Марка поцеловал её в щёку. Юля не нашлась сказать что-нибудь умнее, чем «Не могу понять, какие у тебя духи». «Никаких. Повара не могут пользоваться духами. Это самый простой японский лосьон после бритья». И он, помахав рукой, спустился в метро. «Ну да, ну да». Самый простой японский. И он ещё удивляется, почему все перед ним кланяются. Какая она всё же симпатичная. Дальше Марко для себя определить не мог. Ни поставить цели, ни определить задачи. Зачем ему всё это? За три года московского существования он назначил свидание впервые. И не потому, что уехала Сильвана. Он бы и при Сильване назначил. И было ему, кого пригласить до этого. Он замечал, как томно смотрят на него посетительницы ресторана. И те, которые приходили к компании девушек, и те, кто со своими содержателями, они угадывались с полуоборота. Сидели, смотрели скучающе по сторонам. Но что взгляд скучающий, это так их папик думал, а на самом деле то был взгляд хищниц. И Марко — первый, кто попадал под этот призывный взгляд. Ему казалось, что прямо во взгляде написан номер телефона. Марку было не до них, да и неинтересно. И не то, чтобы неприятностей не хотелось, хотя и это, конечно же, никак не откликалось в его душе. И потом, за последнее время, он привык к умной и холодной Сильване. Холодная голова, такое же сердце и очень жаркое тело. К чему эксперименты? Юля. Под эксперимент никак не подходила. От неё веяло теплом и домом. Как странно, как странно. Вечером, рыдая, позвонила мать. «Как ты могла допустить? Как ты только могла!» «Мама, о чём ты?» «Мне позвонила Люба. Она раздавлена. И она сказала, что ты была в курсе с самого начала». «О, Господи, и опять виновата Юля». Нет, ну сколько можно? Что за семья такая? Она попыталась говорить спокойно. Ты про квартиру? Или про этого безмозглого Кирилла. Да, естественно, Люба мне звонила, жаловалась, не знала, как поступить. И ты ей посоветовала продать квартиру? Я ей посоветовала выгнать этого идиота в зашей, выгнать, поменять ключи и больше никогда о нем не вспоминать. Вот что я ей посоветовала. Но он монстр, он мог ее убить! «Мам, что ты от меня хочешь?» «Понимаешь, она слабая, она не может быть одна, и ты просто должна была быть рядом. А я и так рядом, но я ничего не могла сделать. И скажи мне, пожалуйста...» Юлю трясло от негодования. «Почему я?» «У Любы, между прочим, есть родители». «О чем ты? Ты знаешь, сколько нам лет? Нас с отцом может не стать в любой момент. Что будет делать Люба?», Люба. «Не инвалид! Как ты можешь?» Юля отвела трубку подальше от уха, чтобы не слышать поток красноречия. Мать должна была родиться актрисой. И вообще, как её угораздило стать врачом? Хотя врачом вроде бы она была хорошим, Юля больше не перебивала. И слушать подробности не было сил. Квартира всё равно уже продана. Хоть ты тут что сделай. До её ушей доносилось. А что она будет продавать дальше? Она ведь к тебе жить придёт. Только этого ещё не хватало. Нет уж, ко мне она жить не придёт. А куда ты денешься?» Лариса как будто читала её мысли. А Юля опять углубилась в свои. А вот интересно, неужели у итальянцев тоже так? Из сегодняшних разговоров она поняла, что там у каждого своё пространство. Хотя что ей до итальянцев? Она живёт здесь. И вот это и есть её семья. Да, в каждом дому по кому. «Иди к Лёле. Проси, чтобы она прописала к себе Любу. Иди! Её надо прятать!» «Мам, ты о чём? Причём тут Лёля?» «Это она во всём виновата! Она! Я её ненавижу!» Мать разрыдалась окончательно и бросила трубку. Юля ошарашенно смотрела на телефонный аппарат, слушая короткие гудки. Господи, ну почему кругом одни тайны? Тайны и обязательства. Есть же люди, которые просто живут. Живут счастливой семьёй. Где друг друга любят родители, где не нужно постоянно отвечать за поступки легкомысленной младшей сестры. Может, нужно уехать в Италию? Хотя кто её туда звал?